Глава тридцать пятая. Киран. Киран вскинулся, стряхивая оцепенение, и поднял вибрирующий телефон. «Да, она может разобраться», — сказал Донован. «Она может разобраться, что держит вашу мать». Киран подался вперед, облокотившись на лежащее на столе перед ним открытое досье Алексис. Усталость мгновенно улетучилась. Он ждал продолжения. «Похоже, Валенс запирает духов в правительственном здании. И кто знает, где еще?» — сообщил Донован. «Он воздвиг что-то вроде стены. Она попыталась провести сквозь эту стену духа, но ее просто отбросила назад. Физически. Проклятье, она чуть не шлепнулась на задницу. Как такое возможно? Кажется, она не знает, но видели бы вы ее лицо. Она здорово взбесилась». Ей не нравится, когда кто-то отрезает ее от мира духов. Возможно, ей не понутру эта грань ее магии, но подход у нее серьезный. Свою она бережет». Волна надежды прилила к сердцу кирана и губы его тронула улыбка. Его Алексис не любила, когда ей говорили «нет». Ей не нравилось, когда ею управляли, и все же она хотела его. Хотела так же сильно, как он хотел ее. Он знал это точно точно так же, как знал, как дышать. Она начала говорить о том, чтобы разрушить стену и отослать духа. Донован понизил голос. «Мне пришлось утащить ее оттуда, чтобы никто не услышал. Она совсем дикая, сэр. Мне нравится дикость. А еще она очень умная и чрезвычайно сильна магически. Она не использует и десятой доли своих возможностей. Проблема теперь в том... Как заняться ее обучением, не уведомив всех и каждого о том, что она скрывала все это время? Ее отцом мог быть один из трех человек. При этом один из этих троих убил бы ее на месте, если бы она оказалась его дочерью. Продолжение рода его не заботит. Он бессмертен и не нуждается в наследниках. Его бы больше обеспокоило то, что она может восстать и уничтожить своего родителя. Что, собственно, собирался сделать Киран? История полна таких случаев. Сейчас, когда магический мир открыто организован, возможно, и в меньшей степени. Но у бессмертных долгая память. Двое других... Киран не был уверен. Оба они были смертными и уже определили порядок преемственности. Алексис внесла бы сумятицу в их планы. Но что, если она этой сумятице стоит? Одно ясно наверняка, она может помочь его матери. Помочь ему. Донован лишь подтвердил этот факт. У нее есть все, что для этого требуется, включая решительность, отвагу и смекалку. Полный набор. Самый счастливый день в его жизни — это тот день, когда он едва не сбил ее. Продолжайте следить за ней. Обеспечьте ее безопасность. Если что-то новое, сразу звоните. «Да, сэр. И... сэр». Донован сделал паузу. «У них совсем нет денег, этот тот паренек выглядит ужасно. Ему нужна еда. Он оборотень, а она заставляет его есть овощи и прочее дерьмо». Донова насекся. Разговор вышел за рамки делового. Но Киран словно и не заметил. «И? И если все пойдет по плану, ему понадобится настоящая пища. Оборотням нужно мясо. Если он не получает его в человеческом обличье то, едва обернувшись зверем, разорвет первое же теплокровное существо, которое ему попадется. Позаботься об этом. Только так, чтобы она не заподозрила, что помощь исходит от меня. И не принимай «нет» в качестве ответа. «Да, сэр». киран отбросил телефон. В кои-то веки он не собирался извлекать из своего поступка выгоды. На этот раз он только помогал больному ребенку. Как и тогда, с одеялом. Бескорыстно. Он тяжело вздохнул и подумал о матери. Она бы гордилась им. Возможно, для него еще есть надежда. Миг и мысли его ожесточились, вернувшись к тому, что ему придется сделать, чтобы свергнуть отца с трона.